548 иного выхода нет как только идти вперед и вперед мимо всех тех препятствий, которые так щедро разбросаны на пути достижений ведущей лаыки. Если останавливаться перед каждым перед каждым задерживаться, то не будет ли это шагом пигмея? И так можно не только задержаться, но и остановиться совсем. Но даже задержки недопустимы, ибо те, кто следует за владыкой, стремительно двигаются вперед. Не может остановиться движение небесных светил, подчиняясь законам природы. Так же не может остановиться и дух, не нарушая законов своей эволюции. Конечно, остановки бывают, а за ними движение вспять, но это уже инволюция духа. Падшие души, сколько их отемняет ауру земли, куда же направлено движение их? ни в ни в бездну потому, когда путь решен и выбор сделан, пусть уже не сможет остановить ничто. А чудище мрака, сторожащее повсюду путника великого пути и отовсюду ему угрожающие, принимающие различные облики и личины и противодействующие сочетания внешних условий, остаются лишь символами преодоления и победы над всем, что мешает идти. Мимо! мимо, мимо их всех, бесповоротно решив, что она ничто не задержит устремленного бега к владыке.